Отчаявшись дозвониться до Соломатина, профессор Науменко срочно взял отпуск за свой счет и, невзирая на протесты супруги, приказал ей отправляться к теще в деревню. «В чем дело, Светлана?» – строго спросил он. «Ты же сама мне всю душу вынула, как ты скучаешь по родным рощам и озерам. Вот и поезжай, отдохни, и непременно сообщи мне, как доберешься. Но по кому не звони, скинь на мыло». «Так надо», — я сказал. Светлана принялась сердито собирать вещи, а Науменко сделала вид, что работает над рукописью. Как только за женой захлопнулась дверь, он отключил коммуникатор и раскинул на столе латексную салфетку персонального компьютера. Вызвал на экран карту резервации, прикинул оптимальный маршрут от столицы, ткнул пальцем в вызов такси. «А ведь это, пожалуй, хорошо, что у нас со Светкой детей нет». пришло ему в голову, пока ждал ответа диспетчера. «Экстренное такси, здравствуйте!» Улыбаясь, прощебетала миленькая брюнетка. «Машину класса «Люкс» будьте добры», — сказал Науменко. «Улица Лыткина, 12, секция 345». «Транспорт «Люкс» строго лимитирован», — нахмурилась брюнетка. «Вы уверены, что ваш социальный статус соответствует вашему требованию?» «Я декан профильного университета, а не хрен с горы», рявкнул профессор, тряся толстыми щеками. «Я в мировой совет двери ногой открываю». «Какой этаж?» – испугалась диспетчер. «Пятый», – уже спокойней ответил Науменко. «И не надо шофера, я сам поведу». Он вышел на террасу и в ожидании транспорта принялся разглядывать кубическое здание храма единственно подлинной веры. Величественное строение, воздвигнутое посередине могучей реки, неизменно вызывало в нем чувство глубокого благоговения. К перилам террасы неспешно причалило такси. Науменко удовлетворенно кивнул. «Люкс», как он и заказывал. У машин класса «Люкс» была одна полезная в его ситуации особенность. Они передвигались в гиперпространстве и поэтому не отслеживались радарным контролем. Тапок оказался расторопнее, чем от него ожидали. Когда в обсерваторию ворвались вооруженные силы главной станции, Завадский так и сказал. «Я его сильно недооценил, знал, что не дурак, но не предполагал наличие темперамента достойного истинного полководца». «Красиво излагаешь», – как всегда спокойно и негромко ответил Пятка. Они заперлись в куполе обсерватории – и наблюдали через трещины в древнем бетоне, как колесная гвардия устанавливает новый порядок. На окраине уже занимался пожар. Площадь была завалена трупами и поломанными инвалидными колясками, а неподалеку истошно визжала женщина. Башмак, несмотря на строжайшее предупреждение беречь патроны, все равно высматривал зазевавшихся гвардейцев и постреливал по ним из охотничьей двустволки. Вот только толку от дроби было немного. «Тоже мне полководец», – обиженно сказала Аня. Она очень расстроилась, что воздушный шар теперь неизвестно, когда понадобится. «Полководец на коне, а этот на тракторе приехал». Тапок действительно приехал на тракторе, за которым тянулись волокуши с гвардейцами. Как мастеру Гоше удалось реанимировать древний ДТ-75, много лет ржавевший на окраине главной станции, оставалось загадкой. Но когда ополченцы обсерватории увидели это рычащее, смердящее солярным выхлопом чудовище, они были полностью деморализованы и не смогли оказать сколь-нибудь достойного сопротивления. Тем более, что сапог и сланец были командированы в автопарк, для агитационной и подрывной деятельности. Сейчас трактор скромно стоял на краю площади, и позорно бежавшие с поля боя командование ополчением могли вдоволь налюбоваться кровавыми кишками на его гусеницах. Александр Борисович и Олег Олегович усердно молились. Тетя Шура материлась. А Башмак, прекратив бессмысленную пальбу, укреплял хлипкую дверь валявшимися под ногами шлакоблоками. Это очень удачно, что вы тут ремонт затевали, сказал он тяжело дыша. Новый алтарь собирались возводить, пояснил Олег Олегович, чтобы как у вас на главной станции. Новый алтарь это то, что нам сейчас нужно, сказал Башмак, и Аня всхлипнула. И колесу помолиться, может, патронов с картечью подкинет. «Вы, я смотрю, помирать, что ли, собираетесь?» – раздраженно спросил Завадский. «Так рано пока. Никто нас штурмовать не будет, никому мы не нужны». «Как это не нужны?» – даже расстроился башмак. «А так!» – пожал плечами профессор. «Тапку не нужна победа, ему нужна война. Он дождется, когда гвардейцы устанут от грабежа. Парочку особо ретивых насильников и мародеров показательно вздернет и уйдет обратно». Я уверен, он даже гарнизона не оставит, чтобы не мешать местным, ужаснувшись увиденным, идти походом на главную станцию, мстить. «Зубами рвать буду», — равнодушно подтвердил Пятка. «И автопарк присоединится, и казармы с КПП, и воздушный шар не понадобится, на карачках через пески поползут, чтобы кровью отплатить за смерть родных и друзей», — продолжал Завадский. «Атапок будет поджидать с каким-нибудь новым сюрпризом. Он переиграл нас, добился своего. Маховик войны запущен, и такой войны в Анклаве еще не было». «Так ты и сам на войне настаивал», — крикнул башмак. «А теперь не нравится?» «Вот это вот не нравится!» Шагатель ткнул пальцем в пролом, указывая на страшный трактор и тела убитых. Профессор подошел к парню и, глядя ему в глаза, четко произнес... «Локальная операция и геноцид – это, брат, разные вещи. Мне не кровь нужна, а установка. С сывороткой у нас появится шанс выбраться в большой мир, где море и горы. Ты же хочешь море и горы?» «Я хочу», – закивал башмак. «Мы вон тапку уже спасли, чтобы море и гору увидеть. Не надо было лезть с видеокамерой, надо было меня слушать», – зло ответил профессор и уже успокаиваясь добавил – Учись корректировать планы согласно обстоятельствам. «Смотрите», — сказала Аня. Все подошли к пролому в стене и увидели, как вдалеке, там, где вовсю уже полыхали пожары, особенно зловещие в надвигавшихся сумерках, толпа людей на инвалидных колясках слушает человека, стоящего на двух ногах и оживленно размахивающего руками. «Возмездие свершилось!» — доносились отрывочные выкрики тапка. «Никто не смеет вставлять палки в колеса! Будем безжалостны во имя истинной веры! Колесо проложит колею к лучшей жизни! Так последуем новым путем! Сметем с дороги еретиков! Ось, ось, ось!» — ревела толпа. Хоть и далеко до них было, но Башмак четко увидел, как Тапок посмотрел сквозь застилавший площадь дым в сторону купола и усмехнулся. «Сейчас бы по главной станции ударить», — сказал Пятка. «Пока эти здесь развлекаются. Да ведь сапог и сланец не сообразят, дым увидят, сюда побегут». «Да», — задумался Завадский, — «самое время для диверсии. Но вот как диверсанта доставить?» Воздушный шар мы так и не построили. Аня при упоминании воздушного шара возмущенно фыркнула, а тетя Шура, которая опять возилась со своим уникальным креслом, пытаясь шпилькой для волос закрепить в совсем уже расхлябанном гнезде аккумуляторные блоки, сказала «Могу подбросить, но только в одну сторону. Аккумуляторы совсем дохлые, а чтобы не засекли, придется на высоте идти». «Не пойдет», – разочарованно сказал Пятка. Первый раз он проявил хоть какую-то эмоцию. «На обратном пути на тапка как раз и наткнется». Тогда Завадский посмотрел на башмака и, как нечто само собой разумеющееся, спросил. «А обратно по трубе, да?» «Ой, нет», — сказала Аня. Александр Борисович, не обращая на внучку внимания, профессор обратился к заведующему. «Каковы размеры восстановленной спицами установки?» «Вот такие размеры», — ответил заведующий, раздвинув руки на полметра. «Тяжелая, в алтаре спрятана». «Ты даже можешь всю установку не тащить», — сказал Завадский. «Вытащи ионный облучатель. Такой из зеленого металла и с объективом, как у фотокамеры. Это основная деталь. С ней я за пару дней установку воспроизведу. Самогонный аппарат на обсерватории найдется?» «Штук двадцать», — заверил Пятка. «Отлично», — потер ладони профессор. Принесёшь облучатель, и через неделю у нас будет своя сыворотка жизни». «За сыворотку у пограничников можно будет много картечи выменять», сказал Пятка. «Что?» – удивился профессор. «А, конечно, конечно». А башмак уже собирался. Распихал по карманам оставшиеся патроны, проверил ружье, нацепил на пояс флягу с водой. Ему казалось, он слышит шум прибоя и уже вдыхает воздух ледников. Аня тихонько плакала, а тетя Шура прогревала свой агрегат. Как стемнеет через вон тот пролом и сиганем, она показала на дыру в потолке купола. «Вознесем же молитву», — сказал Олег Олегович, осеняя башмака ободом. После того, как профессор Науменко вытащил Сергея из бара и, закинув на платформу антиграва, отвез в гостиницу, Сережа не переставал на него дуться. Два литра пива способствовали меланхолическому настроению студента. «Я допускаю, что без коммуникатора ты остался по уважительным причинам и не вышел на связь по общественному каналу из опасения, что за тобой следят». «Чего там?» «Опасения», – развязно перебил Соломатин научного руководителя. Он развалился в единственном кресле, закинув загипсованную ногу на журнальный столик. «Еще как следят!» Можете даже не сомневаться. Но почему-то не купил новый ком. «А чтоб вас, Юрий Петрович, подольше не слышать», честно ответил Сережа. «Что?» Профессор задохнулся от такой наглости. «Я ж не дурак. Я понимаю, что вы бы мне приказали сразу возвращаться. А я, между прочим, работаю. Я целую подпольную сеть контрабандистов вскрыл, если хотите знать. И вообще у меня завтра скачок». «Что?» Снова спросил Науменко, уже заинтересованно. «Скачок!» – как тупому пояснил Сережа. «Так здесь называют нелегальный выход за периметр». Профессор крепко потёр вспотевший лоб, а Сергей полез в карман джинсов. «А вообще вот», – сказал Сережа, подавая профессору листок бумаги. «Убедитесь, я работал. Извините, что от руки, не хотел в электронном виде оставлять». Декану филологического факультета Университета генетической социологии профессору Юрию Петровичу Науменко, студента 4 курса Сергея Соломатина «Докладная записка» с издевательским выражением прочитал Науменко. Но потом, видимо, текст увлек его, он нахмурился и только шлепал губами, разбирая рукописные каракули Сергея. И лишь в конце снова начал читать вслух, но уже не юрниче, а вдумчиво и печально. Также ввиду крайней скудности наличествующего исходного материала не поддается убедительному лингвистическому анализу ни один из неологизмов резервации «Колесо». Общеупотребимые среди аборигенов обозначения социальных групп вызывают лишь недоумение – как в своей этимологии, так и в семантике. С большой долей вероятности можно предположить, что лексема «ары» имеет в своей основе слово «аристократия», «лебы», соответственно, «плебеи» или, что тоже, вероятно, «лаборанты». А вот этимология слова «ахт» наверняка прослеживается от древнеофисного «вахтер». Не вызывает сомнения лишь происхождение самого понятия «колесо» и культа с ним связанного. Из сохранившихся в архиве Санитарной службы документов известно о работе Комиссии по легализации социопативных мутантов. От названия этой комиссии и произошла аббревиатура «Колесом». Очевидно, что члены комиссии и стали первыми жрецами, спицами, еретического культа. Для составления хотя бы элементарного словаря жителей резервации нам необходимы прямые контакты с аборигенами, но они, как вам хорошо известно, категорически запрещены санитарной службой. При попытке прорыва блокады аборигенами, как мне стало известно, их просто расстреливают из пулеметов, а выжившие навсегда, как вы понимаете, пропадают в карантине СС. и не могут уже стать для нас источником бесценного лингвистического, а может и генетического материала. Юрий Петрович, убедительно прошу вас употребить все имеющееся политическое влияние для того, чтобы убедить представителей санитарной службы в необходимости снятия вековой блокады с резервации, если и не для лингвистико-генетических исследований. то хотя бы во имя борьбы с омерзительным культом и утверждением истинной веры в великий квадрат, тень куба на земле. Готов лично в качестве миссионера нести колесникам знания о квадрате и углах его. Во имя квадрата, тени куба на земле и углов их, число, подпись. Профессор уронил листок, схватился за голову и простонал. «Ох, Серега, что же я наделал, старый дурак!» Никогда еще башмак не трусил так, как во время безумного ночного полета с тетей Шурой. Он сидел, скрючившись сзади и изо всех сил цеплялся руками за поручни кресла, а тетя Шура весело ерзала у него на коленях и лихо крутила джойстик управления. Она очень резко набрала высоту, уходя из поля зрения возможного наблюдателя, и также стремительно ушла в пике с выключенным движком, экономя заряд энергии. Башмак почувствовал, как к горлу поступает съеденный ужин, зажмурился и очень хотел помолиться колесу или демонам запретных земель. Или хоть кому, кто сможет наверняка поручиться, что они нормально долетят до главной станции, а не шмякнутся об землю навозной лепёшкой. Но постепенно свист ветра в ушах стал затихать. Уже не крутило кишки перепадами высоты, и башмак понял, что они приземляются. «Самлил, фраер?» – спросила тётя Шура, пича башмака в грудь острым кулачком. «Ты глаза-то открой!» Башмак открыл. Они приземлились на окраине главной станции, как раз в том месте, где тропа над теплотрассой уходила прямо на подстанцию и дальше в запретные земли. Труба горячая, прогревает песок, не кстати подумал Башмак, поэтому грунт на дне твердый. Еще подумал, что надо Любовь Петровне долг занести, а то нехорошо получается, не пошагательски. Немного не дотянули, виновата сказала тетя Шура, неверно истолковав молчание Башмака. «Сдохли аккумуляторы. Поспешать тебе надо, парень, пока темно». «Конечно», — сказал башмак, выбираясь из кресла. Ноги у него дрожали точь в точь, как у Паркинсона, пока тот себе сыворотку жизни не вколол. «Иди огородами», — сказала тётя Шура. «Там, может, только на ахта какого-нибудь наткнешься. Ну уж угонешь его. К лабораториуму подходи с тени, чтоб луна тебя не засветила. Не мне тебя учить, короче». «Да, я пошел. Удачи!» Башмак сделал несколько шагов в сторону городка, но тут же вернулся. «Постой-ка, тетя Шура!» Мозги у него после полета, наконец, встали на место, и он начал соображать. «А ты сама как же?» «Пойду потихоньку к обсерватории», – бодро ответила тетя Шура. «Ты не один у нас, шагатель!» «И прямо на тапка нарвешься!» «Что ты за меня переживаешь?» – зло спросила тетя Шура. «Думай, лучше как облучатель стырить и не спалиться». «Нет, так не пойдет», – твердо сказал башмак. «Ты ведь не дойдешь просто. Ты же не представляешь, как это по пескам ночью одной, без лыж. Давай так, давай я тебя прямо домой провожу, там у себя и отсидишься». Тетя Шура молча смотрела на него и печально улыбалась. «Но не могу же я тебя здесь бросить», – воскликнул башмак. «Домой мне нельзя, ты сам это понимаешь», – сказала тетя Шура. «И я башмачок море уже видела, оно красивое, поэтому иди и не оглядывайся. И когда облучатель добудешь, крепко подумай, что с ним делать». Башмак стоял в полной растерянности, а тетя Шура посмотрела ему прямо в глаза и очень твердо сказала «Иди». И тут башмаку пришла в голову спасительная мысль «Не ходи к обсерватории, дождись рассвета, первые лучи высветят в зыбучке тропинку». «Она прямо к подстанции тебя приведет. Тут совсем рядом. Там у Малинниковых спрячешься, а я на обратном пути за тобой зайду». Башмаку очень понравилось, как ловко он все придумал, и тетя Шура тоже согласно кивнула. «Точно», — сказала она, — «пойду на подстанцию. Видишь, как все просто, а ты боялся. Давай, двигай ластами». Башмак лихо развернулся и рванул к главной станции. Но постепенно, незаметно для себя, шел все медленнее и медленнее. «Куда во имя колеса я ее послал?» — думал он. «Какая к демонам подстанция? Она же не дойдет. Ни почем не дойдет. В зыбучке завязнет, наверняка». Но внутри него настойчивый голос твердил «Море, горы, море, горы, море и горы». И он шел и не оглядывался. Ему только казалось, что песок нынче какой-то необычно вязкий. Уж очень тяжело ноги было передвигать профессиональному шагателю. Сережа не стал спорить с профессором, когда тот потребовал немедленно убираться из этой клааки, пока нас самих не пристрелили, а просто притворился спящим. Дождался, пока Науменко не отправился на заправку, а заправить тачку «Люкс» в такой глуши было делом непростым. и сломал гипс на ноге стойкой торшера. Торшер он сломал еще раньше, упал на него. Нога была в порядке, немного побаливали связки в колени, и сам сустав скрипел как несмазанный. Но в целом военные медики оказались на высоте. Подхватив уже собранный рюкзак, Сергей подумал, а не оставить ли профессору записку, и решил не заморачиваться. Пусть поволнуется толстяк, меньше будет истерить, когда Соломатин вернется с результатом, на основании которого можно будет делать хоть сколь-нибудь обоснованные научные выводы. Новые друзья ждали в условленном месте в условленное время. Сейчас эти компанейские мужики из бара, переодевшиеся в камуфляж, были непривычно серьезны и к тому же абсолютно трезвы. А еще Сережа не помнил, как их зовут». Нет, они, само собой, представились при знакомстве, но в дальнейшем обращались друг к другу исключительно «эй» и «слышь, чудило». Впрочем, и Сергея они по-свойски называли просто «студент». «Готов, студент?» – обойдясь без приветствия, спросил «эй» горбоносый очкарик интеллигентного вида. «Готов», – сказал Сергей. «Ну, почапали», – сказал чудило, лысый коротышка с рожей уголовника. «Великий квадрат нам в помощь», – подумал Соломатин, и они почапали. В детстве Серёжа видел старинный фильм про парней, которые на древней войне ходили в разведку через линию фронта. Там очень живописно было показано, как группа пробиралась под обстрелом через минное поле, как ребята резали колючую проволоку штык-ножами, а после долго шли по болоту, утопая по грудь в густой жиже. Ещё за ними гонялись с собаками – И Сергей внутренне готовился к подобным испытаниям, когда собирался на скачок. Но ничего этого не понадобилось. Они просто очень долго шли в темноте, и было совершенно непонятно, как Эй и Чудила угадывают верное направление. Соломатин только видел перед собой спину в камуфляже и даже не знал, чья она эта спина. У Серёжи разболелась нога, и он уже собирался просить о привале, но неожиданно попутчики сами остановились и побросали рюкзаки на землю. «Пришли», – сказал Эй, – «здесь рассвета подождём». «Ничего не вижу», – растерянно сказал Серёжа. «Вот чудило», – сказал чудило. «ПНВ включи». Ругая себя последними словами, Сергей включил прибор ночного видения, огляделся и спросил, «А когда мы будем в резервации?» мы уже в ней студент сказал чудило вот же чудило сказал эй сергей еще раз внимательно поглядел по сторонам вот она резервация мечта детства самое загадочное место на земле бескрайние пески и бесконечные дюны точно такие же какие он мог наблюдать из окна гостиницы и только на горизонте виднелся силуэт какого-то полуразрушенного купола романтика блин